Какие ужасы ты нам рассказываешь, всхлипнул ветер. Я расстроился. Э, только не надо мной. У меня ревматизм и артроз, предупреждающий воскликнул камень, но было поздно. Слёзы огорчённого ветра пролились мелким тёплым дождём и со всех сторон намочили камень. "Ну вот", сердито констатировал он. "Теперь я простужусь, и ты будешь виноват". «Кто? Я?» — тут же приготовился к бою ворон. «А я при чем? Мне заказали посмотреть?» «Я посмотрел и все рассказал, что увидел. Не надо было меня посылать к Аэле, если вы такие нежные!» «Да не ты, не ты!» — примирительно сказал камень. «Я ветру говорил». «А я предупреждал, что от него никакой пользы, один вред, а ты позитив, позитив. Вот и сиди теперь со своим артрозом и простудой». Ветер гористо вздохнул и ещё раз всхлипнул, от чего по намокшим бокам камня побежали мурашки озноба, облестящие перья ворона покрылись мелкими капельками. "Эй ты там!" крикнул ворон, задирая голову. "Ты и горюй не так интенсивно. Вишь, сил набрался, пока я летал. Кончай сырость разводить. Ну, куда теперь пошлёте, командиры?" "Я Начал было камень, но тут встрял ветер. Какая же на всё-таки злая моя Аэллочка. Какая же она не добрая, а я её так люблю. Я за неё так переживаю. А может ты как-то не так посмотрела, а? С надеждой обратился он к ворону. Может, она из лучших побуждений действовала? Может, твоя Люба и в самом деле плохо выглядит? И Аэлла всего лишь хочет от всего сердца ей помочь, а? — Может, может. Только я тебе так скажу. Моя Люба выглядит на все сто. Она самая красивая женщина на свете. — Для тебя, — ехидно уточнил камень, — а для Радислава вовсе даже и нет. «Да что твой Радислав в женской красоте-то понимает?» — взвился ворон. «Он как влюбился в двенадцать лет в Аэлу, так она и осталась для него образцом недосягаемой красоты. И пусть даже он лет в семнадцать перестал ее любить, остыл, охладел, но первое чувство не забывается. Это как шрам на сердце на всю оставшуюся жизнь. Поэтому он Лизой и увлекся. Неужели непонятно?» Да куда вам понять такие вещи? Вы натуры не романтически, не тонкие. А вот я понимаю. Ты ещё скажи, что Радислава одобряешь? Заметил ветер. Нет, всё-таки моя Аелочка правильно поступила, что микнула любви на его неверность. Врага нужно знать в лицо. Она же не знала, что Любе всё известен, поступила как настоящая подруга. А зачем же она любе гадости говорила, будто так плохо выглядит и причёска у неё некрасивая? возразил Ворон. Моя Любочка прекрасно выглядит, и причёска у неё замечательная, очень ей идёт и очень молодит. А Элла твоя всё врёт из вредности. правильно Радеслав сказал. Она просто вредничает. О, обрадовался Камень. Мы дождались от Ворона доброго слова по отношению к Радеславу. Иначе завтра красный снег пойдет. Так я что хотел сказать-то? У нас там начало восемьдесят второго года. Ну да, март месяц, — подтвердил ворон. А в ноябре все и начнется. — Что начнется? — живо заинтересовался ветер. — Что-нибудь про Аэллу? — Да погоди ты со своей Аэллой! — недовольно прикрикнул на него ворон. — Вот привязался. — В ноябре Брежнев умрет. И всюду начнётся постепенная смена руководства, особенно в силовых структурах. А Брежнев это кто? спросил ветер. Ну, это у них там э, в то время самый главный, генеральный секретарь единственной в стране партии, типа король, пояснил ворон. «Э, так мне может прямо туда в конец года нырнуть? 1 ноября ничего важного не произойдёт? осторожничал камень. А то я тебя знаю. Тебе уже не терпится в ноябрь на похороны, ты это дело сильно уважаешь. Но смотри, я тебе на память перечислю. Я эту эпоху как свои 1230 перьев знаю. А в апреле несколько десятков молодчиков устроили в центре Москвы демонстрацию по случаю дня рождения Гитлера. Надо? Можно пропустить, разрешил камень. А Гитлер это кто? Снова встрел ветер. Этот разворот ограничился кратким. Это плохой. А потом примерно через неделю сборная СССР по хоккею стала чемпионом Европы и мира. Родислав не был в всех матчах смотрел, с завистью проговорил Камень. Вот бы мне хоть одним глазком увидеть, чего они так по этому хоккею убиваются. Мурат, авторитетно заявил Ветер. Они играют на крытых катках. Мне там делать нечего. Давай дальше перечисляем. Э, в июне Рональд Рейган предрёк гибель социалистической системы. Для тупых, которые не знают. Ворон снова задрал голову вверх. Объясняю. Рейган это президент Соединённых Штатов, тоже типа короля. Как Брежнев, что ли? Уточнил ветер. Ну вроде того. Э, в Москве, конечно, пропагандистский шум поднялся, но наших героев он никак не коснулся. В собрание, конечно, провели и у Любы на заводе, и у Радислава в министерстве, посидели, поговорили, осудили Рейгана, кое-как доказали, что он неправ, и разошлись. Потом в августе опять в космос полетели. Во второй раз в истории СССР космонавтом была женщина. Тоже шума много понаделали. А в сентябре впервые в СССР проведён всесоюзный день бегуна. на котором был поставлен абсолютный мировой рекорд спортивной массовости. О, это я помню. Радостно откликнулся ветер. Я там был. Ох, и перизвился. По всей стране народ бежал, от малышей пятилетних до стариков под 90. Ну, я малых и старых само собой не трогал, а над средним возрастом поизмывался на полную катушку. Это тоже не надо, решил камень. Никто из наших спортом не увлекается. Давай дальше. Брежнев написал личное письмо Рейгану. А ты откуда знаешь? Удивился ветер. Письмо-то личное? Много ты понимаешь в политике, хмыкнул Ворон. У двух королей не может быть личной переписки, они лица государственные. Письмо в самой главной советской газете было опубликовано, его вся страна читала. И чего в письме? поинтересовался ветер. Про любовь? Про политику. Насчет того, что израильские войска уничтожают палестинские лагеря Сабра и Шатила в Западном Беруте. Нихрена не понял, признался Ветер. Почему самые главные в СССР и самые главные в США переписываются насчет Израиля, Палестины и Западного Берута? Им-то какое дело? Слушай, не понимаешь в политике? Так сиди и не высовывайся. просердился ворон Я тебе ли к бесу устраивать не нанимался Мы сериал смотрим Ладно, ладно, всё, я заткнулся Донул ветер Дальше рассказывай Ну, договор о всеобщем запрещении испытания ядерного оружия я пропускаю, тем более что это и не договор, вовсе, а вся только его основные положения А вот дальше кошмар В конце октября в результате давки на стадионе Лужники погибло около 300 футбольных болельщиков. Представляете? Ужас, согласился Камень. Страшная трагедия. А вот, собственно, и всё. А потом и Брежнев умер. Как это всё? В нигдавание воскликнул Камень. Как это Брежнев умер, а Николаша? Он же должен был э, тем летом школу заканчивать и в институт поступать. Что ж ты такое важное пропускаешь? А что там, принебрежительно хмыкнул Ворон. Окончил он школу с грехом пополам, к экзаменам напрякся и более-менее прилично сдал, а в институт его Аэла запихнула, да и Родислав свои связи задействовал. Вот совместными усилиями они, парни, к высшему образованию и приладили. Не самый престижный, конечно, институт, а ничего, не стыдный. Как раз на день милиции, 10 ноября, Родислав в командировке был с очередной проверкой. А Люба с отцом на концерт собирались. У них там на день милиции самые лучшие концерты давали. А ты откуда знаешь? Угрожающе нахмурился камень. Ты уже смотрел, что ли? Опять вперёд заглядывал. Ну и заглянул чуть-чуть. Ворон гордо вскинул клюв. Ну и что такого? Я же должен план просмотра составлять, чтобы действовать осознанно, а не на авось. А если тебе не нравится, Мне всё нравится. Давай рассказывай.